«Глава двадцатая. Праведного мусульманина в раю ждут тысячи гурий, а в аду одна теща. Непроверенный хадис. Лев тихо поддакнул. Он тоже считал, что здесь не обошлось без происков нечистого, хотя на самом деле все, конечно, было куда прозаичнее. Но вглядимся пристальнее в лица тех, кто заставил поежиться наших героев». Начнем по старшинству. Высокая, прямая, как кочерга, с коричневым лицом, холодными глазами, от пяток до макушки, наполненная двуличием и ложью. Ее звали Далила-хитрица. Она промышляла грязным обманом, втираясь в доверие к лицам мужского пола и настырно предлагая им переспать со своей дочерью. Уютное местечко, бокал вина, пара золотых на фрукты и подарки, короче, на утро беднягу находили голым и без гроша. Жаловаться некому. Законы шариата не одобряют при любодеянии и пьянство. выше дочь, толстеющая дылда, девица с круглым лицом, густо унавоженным косметикой без которой трудно было определить, где у нее, собственно, находятся глаза, какого они размера, где губы, какую оставшуюся часть лица считать щеками и где оно плавно переходит в шею, которой, в общем-то, тоже не видно, как бы сразу и в плечи. Красавица носила гордое имя Зейнаб и незаслужное прозвище «мошенница», ибо в подавляющем большинстве афир ей отводилась лишь отвлекающая вспомогательная роль, а настоящей мошенницей была как раз «мама Далила». Ну, личность третьего, наверное, уже ни для кого не секрет. Молодой человек с наглым лицом и развязанными манерами, муж Зейнаб, взять Далилы, а по крови еще и двоюродный племянник самого Шехмета, горбоносый гордец Али Каирская Артуть. Кличка получена была еще в Каире, где он начинал свою карьеру в банде малолетних преступников». Узкоглазые хлопчики ловко втирались в доверия купцам и торговцам, дабы при первой возможности покинуть их на угнанной скотии и сворованным добром. Постепенно власти страны прикрыли всю эту лавочку, но Али успел уйти к дяде в Багдад, полностью оправдывая свое текучее и токсичное погоняла. Все трое пили чай, ели плов и безбоязненно обсуждали планы на завтрашний день. Но улыбчивого прислужника, неизменно меняющего чайники, подносящего полотенца и убирающего пустые тарелки, никто не обращал внимания. Когда надо, дамуло умел быть невидимым. «Мой дядя это продлит Аллах его годы и хочет, чтобы мы изловили бесчестного багдадского вора, бесстыжей ложью позорящего его благородное имя!» — кипятил Станкаус юноша. «Да будет так!» — смиренно кивала Далила. «Мой с дочерью верный рабой сиятельного шахмета. Но какова будет награда старой женщине, одинокой вдове, отдавшей тебе единственный цветок своего сада, непорочную дочь, стыдливую, как ландыш, и прекрасную, как перри?» Али Каирская ртуть поморщился, словно от зубной боли, косясь на полусонную жену, которая даже с закрытыми глазами не забывала громко чавкать лепешкой на меду. — Щедрость моего дяди не знает границ, — наконец определил сон Если мы принесем ему голову его врага на медном блюде, то получим в благодарность золотое блюдо, полное монет весом в ту же голову. Нетрудно нарезать голов голубоглазых мужчин золотистыми волосами. Быть может, великий Шахмед не вспомнит в точности черты багдадского вора? Увы, он ясно дал понять, что видел злодея еще совсем недавно и запомнил так, словно его черты вырезаны дамасской сталью на его боевом щите. А до меня дошли другие слухи, мой отважный зять, муж моей прелестницы дочери, задумчиво поковыряв пальцем в волосатом ухе, припомнила старуха. «Говорят, что сам визирь приказал поймать и поставить перед ним на колени знатного пройдоху и обманщика, да проест ему плешь шайтан своими коренными зубами, бездельника, болтуна и возмутителя спокойствия Хаджуна средина. Как известно, эти двое часто ходят вместе, замышляя против мусульман недоброе. Первым надо взять багдадского вора, ибо это приказ дяди. Стоит ли ради него пренебречь приказом визиря, ведь он платит больше». Загорявшийся было грозный египетский парень удержал себя в руках, подумал и предложил разумный компромисс. О, мудрая далила хитрица, да не затупит время твой острый ум, не разумно ли нам будет разделиться? Со мной сорок храбрых молодцов из пригорода Каира, их сердца пылают отвагой, ловкостью и силой, они подобны снежным барсам и громко стучат зубами, пугая врага. Пусть голова обидчика моего дяди будет на моем копье. Ты же хитроумна и зловина средина, а в награду мы поделим пополам. — Облезешь, глупый мальчишка, — лихо осадил его старуха. — Я твоя законная теща, моя несравненная дочь, мой тюльпан и сыкуля, моя золотая виноградинка и, увы, мне твоя жена должны получить две доли. «Две? За что это толстая дура все время что-то жрет, потом спит потом еще и лезет на меня сверху, когда я не расположена мыслью о вещах недоступных рассудку слабой женщины С вас достаточно, что я вообще женился на ней после памятной ночи без свежих шальтаов в глаз Даулло успел очень вовремя убрать свою любопытствующее ухо с линии атаки старой вешалки, никогда не державший слова. То есть обещала в глаз, но али словил ферганской пиалой в лоб. За что, не чинясь, макнул тещу лицом в остатки остывшего плова. Зейнаб, почти не размыкая глаз, сгребла обоих за воротники и небрежно стукнула головами. Повис долгий гулкой звук, но безобразная драка за столом мигом угасла, одновременно с отпаданием двух бессознательных тел в разные стороны. Хаджа едва ли не бегом вернулся к друзьям, отпихнув в угол уже изрядно назюзюковшегося Ахмеда, и пустился вводить Аболенского в курс дела. Никто не собирался недооценивать врага, и трудно было навскидку решить, с кем опаснее связываться. Все это понимали. Ведь, по сути, али далила и Зейнаб, как ни верти, а имели дурную, но, главное, вполне заслуженную славу. У тех были связи, силы, финансы, поддержка государственных структур. А чем могли похвастаться Лев с Хаджой? У наших в Бухаре даже приличной группы сочувствующих фанатов в 10 человек и то не набиралось. Одно дело хихикть себе в кулачок над незатейливыми проделками героя народных анекдотов, и совсем другое прятать этого героя от рыщущей стражи, рискуя собственной головой. А это под силу не каждому. Если в Багдаде народ намучился под несгибаемой пятой мира, то в торговой Бухаре все жили более-менее ровно, чинно и благородно. Толкнуть людей в революционное пламя мятежа не было ни возможности, ни среды, ни повода. Смутьянов опять бы повязали, как недавно на базаре, и также дружно сдали судье, а Каде тоже недолго бы тянул с мудрым приговором. Получается, что ребята могли надеяться только на себя, на двух осликов, добрую Ириду Альдюбину и невесть куда-то пропастившегося Ахмеда. Что-то, где он? «Да все время тут тусовался». «Выпил почти весь чайник Крепленов, доказывая, что он тип настоящий мужик». «О, небо! Я не вижу его, Ахмед! Ахмед, друг наш, отзовись!» Хаджа безрезультатно покричал на все стороны и, недолго думая, ухватил за рукав пробегающего мальчика, разносящего чай. «Стой, Джигит! Ты не видел, куда ушел очень худой мусульманин с умильным лицом и улыбкой без двух зубов?» «Э, господин прополз вон туда Загорелый ребенок честно указал на дальний столик их противников. «А потом толстая Ханума вела его. Они так обнимались!»